Заключение второе. Диалектика героя. Всегда кажется, что забыл сказать главное. Эдуард Лимонов, старший товарищ нашего героя, в циничной своей манере заметил бы, что Захар Прилепин ухитрился выжать максимум из такой архаической в 21 веке профессии, как писатель и даже сделал так, что профессия перестала считаться устаревшей. Впрочем, именно это я кажется говорил в начале. А вот в финале Эдуарда Вениаминовича поблагодарю. Созданная им партия берегла таланты пуще государства. Иначе вполне могло обернуться так, что весьма радикальный в годы НБП активизма Прилепин мог за какую-нибудь шумную и яростную акцию оказаться надолго в тюрьме нашей или иностранной он, я уверен, остался бы писателем и там но вот с читателями уже была бы проблема да и вообще могло бы не случиться всего и вовремя. Подобная версия судьбы вовсе не умозрительна. Прилепин не только революционер, но и искатель приключений. И статус образцово-показательного семьянина, многодетного отца, заземлил, но не исправил романтика героического строя души. Про своего атамана. Джона Сильвера, пираты говорили, что он может разговаривать как книга. Однажды в разговоре, мы просто шли по улице и обсуждали восстание и войну в Донбассе, он накидал мне, быстро, сухо, точно, соразмерно и восхищенно, портреты партизанских командиров, моторолы, гиви. И я с тех пор, едва услышав эти имена, вижу перед собой лица, пластику, слышу голоса. Как и что они говорят? Вижу, именно в варианте наговоренном Прилепиным, и не сомневаюсь, что другого просто не бывает. Вижу Захара с ними рядом, своим среди своих, автора наконец встретившего собравшихся вместе собственных персонажей еще штрихи от него убежденного провинциала я никогда не слышал негатива в отношении жирной и зажравшейся москвы этого агрессивного ответа на московский снобизм свидетельствующего прежде всего о готовности пополнить и зажраться самому Захар, единственный известный мне литератор, относящийся к критике равнодушно. Он умеет быть полезным своим друзьям, самим фактом своего присутствия, всегда безошибочно угадывая, что требуется от него в данный момент. А главное вот, Захар Прилепин, я говорил это неоднократно, а сейчас акцентирую, очень современный и в этом смысле совершенно западный тип деятеля, делателя себя и окружающего пространства. Потому что столь эффективным сумел бы стать только патриот по убеждению и, что называется, понятием, имперец по функционалу и либерал в общении, объединяющий векторы, умеющий быть центром, Тем более для такого поворота сегодня возникают все основания. Перечитывая рукопись, я обнаружил еще один дополнительный, замыслом не предусмотренный, мерцающий сюжет. Молодой, красивый, обаятельный человек, чье даже бытовое поведение становится образцом для подражания. Успешный именно в западном понимании деньги плюс лидерство писатель провинциал прорвавшийся в эстеблишмент может быть ободрав шкуру но не принесяв жертву ни одного собственного слова или идеи популярные общественный деятели да не надо скепсиса политик заметнейший медийный персонаж выстроивший профессиональную и внутреннюю личную жизнь по законам порядка и гармонии, преодолевший собственный хаос эстетическим и стилистическим во многом инструментариям, он распространяет этот уникальный опыт на культурную и, так сказать, общегражданскую ситуацию. Он живет и много трудится в стране, любимой им страстно, до боли и сакрализации. Но сама великая и обширная земля, чего не отрицают и разделяющая с нашим героем чувства к ней, мало приспособлена для порядка и гармонии. Если некая сила берет на себя ответственность в установлении одного, неизбежно страдает другое. Кроме того, подобные силы и воли возможны лишь на коротких хронологических дистанциях. Он чувствует эти разломы, трещины, всеобщую межеумочность и непреодолимость острее и точнее большинства соотечественников. Использует в своей литературе и жизнестроительстве с такой откровенностью и на той грани, которую недоброжелатели называют спекуляцией. Но тут другое. Не комплекс, а синтез любви и энергии преодоления.